Глава 9 Бой на чужой улице. В воздухе появился аромат чужой магической силы. Сперва еле уловимый, затем четкий и устойчивый, после – насыщенный красками и оттенками. Карл насторожился, обвел взглядом площадь перед постоялым двором, но не заметил ничего подозрительного. Пустое открытое пространство. Ветер гоняет стайки разноцветных палых листьев. Одинокая женщина в шляпке, надежно прихваченной под шеей бантами, вышла из калитки дома напротив и свернула в сторону Кремля. Ничего подозрительного. Но где-то неподалеку использовали магию высокого уровня. Немаг-самоучка баловался, силы пробовал, а матерый боец разминался перед схваткой. «Они близко», — сказал Карл. «Чувствую», — согласился дремледрем. Карл обвел взглядом свой отряд. Они засели в холле гостиницы, держа под контролем окна и входы. Хранитель в бессознательном состоянии лежал за стойкой бара, и время от времени оттуда доносился хрип и жуткий стон. Процесс перерождения продолжался. Возле мортана сидел миконя положив на колени заряженный арбалет. Болты для арбалета были непростые а с острыми выпуклыми наконечниками. В них содержалась кровь лернейской гидры, синтезированная в лабораториях единорогов. При попадании в человека кровь гидры соединялась с человеческой кровью и получалась адская взрывная смесь. Пораженный человек превращался в живую магическую бомбу. При взрыве инфицированного объекта погибало все вокруг, в радиусе 10 метров. Миконя приберег десяток болтов на крайний случай. И видно, такой случай наступил. Лоры в холле не было. Вместе с механикусом она находилась на кухне корчмы, изобретая какую-то хитрую штуковину. В подробности своей задумки механикус никого не посвятил. Сказал, сюрприз будет. И никого, кроме лоры, внутрь не пускал. Дремледрем закутался в черный непроницаемый кокон, только два красных уголька светились изнутри и готовился к сражению. Он перебирал сложное заклинание, подготавливая себя к поединку. Подходящее волшебство откладывал в близкую память, а никуда негодное заклинание отодвигал на самые дальние полки чердака, чтобы не мешались в нужный момент под глазами. Карл нервно глянул на большие настенные часы из красного дерева с германским механизмом. Они недавно пробили полдень и перевел взгляд на улицу перед гостиницей, пока еще пустую. Скоро все начнется. Князь не может оставить все как есть. Ему нужно сердце мира, и он за ним придет. Проложить портал в Китишград – дело минутное. Другой вопрос – подготовить штурмовую команду. В нее должны войти лучшие боевые маги, которые могли бы справиться с бароном Мюнхом. Понятное дело, что после всего того, что Карл наговорил, он будет сражаться за Хранителя до последнего. Но и тянуть нельзя. Они могли уйти с Хранителем в другие миры, и тогда ищи их, как ветра в поле. Хорошо, князь Драгомысл не знал, что Хранитель не способен перемещаться между мирами пока он задействован в процессе перерождения. Переход убьет его. Получается, они застряли в Китишграде как минимум часа на три, и это время нужно продержаться, а потом можно уходить. Дремли-дрем -дрем прикроет отступление. Карл уловил выплеск силы где-то поблизости. На противоположном конце площади открылись ворота портала. Из них... Один за другим появлялись воины и рассредотачивались по площади. Они были одеты в алые доспехи и круглый, закрывающий голову шлем с прозрачным, словно вылитым из стекла забралом. Левую руку каждого утяжелял щит с изображением плюющейся огнем химеры. В правой лежала длинная острая шпага. Бойцы заняли оборонительные позиции, И из портала появились воины, вооруженные магобоями, длинными и тяжелыми ружьями, стреляющими магическими зарядами. Серьезное оружие для боя на большом расстоянии и бесполезное для боя ближнего. На этот случай у каждого бойца на поясе висел короткий кинжал. Напротив постоялого двора, крест и корона сосредоточилась серьезная сила – боевые маги высокого уровня. Карл видел, как переливалась и хаура, закованная в доспехи. Для их захвата не пожалели элитных бойцов. Только вот никакого отношения к ложе единорога они не имели. Изображение на щитах и доспехах красноречиво говорило о том, что в Китежград высадился отряд от таманской ложи огнедышащей химеры. Турки тоже пожелали прибрать артефакт в свои руки. Последними из портала вышли двое. Один в кожаных штанах, меховой безрукавке и амулетом в виде танцующего шута на голой волосатой груди. Другой окутан силовым красным коконом, так что его и не разглядеть. Высший боевой маг, однозначно. Напасть на отель химеры не успели. Одновременно в разных концах площади закрутились воронки порталов. Из них появились бойцы в белоснежных сплошных доспехах с прозрачными шлемами и коротким символическим рогом на лбу с легкими магобоями наперевес. Выпрыгивая из портала, они разбегались в стороны, занимая выгодные позиции. Единороги первыми сориентировались в ситуации и открыли огонь по химерам, которые тут же им ответили. Площадь затопили магические выстрелы и взрывы, Со стороны это выглядело так, будто взорвался склад с фейерверками, раскрасив небо и пространство вокруг феерические цвета. «Удачно-то как», — сказал дремледрем. «Теперь они заняты друг другом и на время о нас забыли». Карл не разделял его радость. На площади гибли его друзья и товарищи. На площади умирали его соратники. На площади в пламени магобоев сгорали заживо единороги. В верности им он клялся и предал их. Они умирали из-за него, из-за его решения защитить хранителя. Он не мог спокойно смотреть на это, но и бросаться в гущу боя не имел права. Надо продержаться 3-4 часа, а там будь что будет. Сердце кровоточило, но он ничем пока не мог помочь боевым товарищам. Химеры и единороги держались на расстоянии. Единороги засели в здании городского суда, а химеры захватили постоялый двор звезда и Иштара и таможню, отрезав тем самым хранителя от ближайших ворот в другой мир. Не подпуская друг друга ближе, чем на 20 метров, они обменивались огнем. В первые минуты боя погибло большое количество бойцов как с одной, так и с другой стороны. Посмертные сторожевые заклинания выплеснулись из мертвых сосудов. И помимо живых магов, на площади схватились не на жизнь, а на смерть с десяток инфернальных единорогов и химер, сцепившихся в смертельной схватке. Химеры вскинули магобои, дружный залп, в воздух прочертили дорожки боевых зарядов, которые упали среди единорогов. Заискрился воздух от срабатываемой магии. Единороги выстрелили в ответ. Над площадью взвились три новых инфернальных единорога, и четыре призрачных химеры. Они ожесточенно вцепились во врагов, рвали их когтями и клыками. Химеры плевались огнем, а единороги норовили нанизать противника на длинный витой рог, да беспощадно и слепо били копытом. Пробраться к отелю химерам мешали единороги. Они полностью перекрыли любые подступы к гостинице, где засел барон Мюнх и его друзья и не подпускали турков на расстояние выстрела из магобоя. Десятки аватаров, защитных призрачных боевых големов, заполонили площадь, вступив в схватку с аватарами противника. Сражались на равных с переменным успехом, но стоило аватару попасться под лапу инфернальному единорогу или химере, как он тут же рассыпался в прах. Воспользовавшись преимуществом, единороги снарядили отряд из десяти человек и направили его на поиски барона Мюнха и хранителя. Окно связи с князем Драгомыслом оставило след, поэтому они знали, где искать Карла. Но вот почему так уверенно действовали химеры, он в толк взять не мог. Карл заметил передвигающиеся короткими перебежками от укрытия к укрытию отряд единорогов издалека. Это позволило ему подготовиться к радушной встрече. В руках, сложенных лодочкой, заплясало голубое пламя. Карл наклонился над ним и подул. От его дыхания пламя вспыхнуло с новой силой и приобрело фиолетовый оттенок. Барон неспешно вышел на крыльцо постоялого двора и укрылся за деревянной балкой, дождавшись, когда солдаты единорога окажутся близко, Карл выглянул из-за укрытия и выдул пламя, укрытое в ладонях, на отряд единорогов. Первые солдаты превратились в ледовые статуи. Не дав опомниться уцелевшим, он выхватил шпагу и закружился по крыльцу, атакуя и отражая удары. Одновременно на него насели четверо, искусные бойцы, а других штормовые отряды и не берут. Если бы не мастерство Карла, лежать бы ему бездыханным. Только они не на того напали. Белые литые доспехи надежно защищали хозяев от уколов и рубящих ударов. Отводили они и магию. Только выдерживали не больше трех-четырех заклинаний подряд, после чего становились хрупкими, точно стекло. Достаточно легкого удара шпагой, чтобы разрушить доспех. Только вот беда, на заклинание в бою особое время нет. Тем более, когда тебя одновременно четверо пытаются наколоть на вертел. Карл крутился и кружился, рубил резко и ставил блоки, но количество противников все не уменьшалось. Мало того, краем глаза он зацепил подкрепление, спешащее на помощь единорогам. Надо действовать решительно. Карл сделал вид, что подставляется под удар, ушел из-под него, сделал круговую подсечку и уронил бойца на пол тут же вскочил и с сильным ударом руки сбросил второго воина с крыльца, послав ему вдогонку легкое заклинание, достаточное, чтобы разогреть доспех. Немешкая, Карл ушел из-под идущего сверху рубящего удара, поднырнул под руку, схватил ее на излом, резко сломал и отбросил раненого в сторону, отправив за ним гостиниц маленький огненный шар. Дверь постоялого двора распахнулась, и из нее выскочил микуня с арбалетом наперевес. Припав на одно колено, он тщательно прицелился и послал болт в грудь единорогу, возглавлявшему отряд, спешащий на помощь. Воин споткнулся, замер, выронил меч и щит из рук. Невольно остановились и его товарищи, не зная, что делать. Единорог заискрился изнутри алым светом и вспыхнул ярко. В этой вспышке сгорели его друзья, исцепившиеся клубком инфернальная химера и единорог. Миконя крякнул от удовольствия, натянул рычагом тетиву, наложил болт, но цель, достойную драгоценных снарядов, не нашел. Секундное замешательство чуть было не стоило ему жизни. Справа появился боец. Миконя почувствовал движение воздуха, рассекаемого мечом, поднырнул под него и изо всех сил соданул прикладом арбалета в воину в шлем. Голова солдата безвольно мотнулась, и он завалился на спину, выпустив из рук шпагу. Миконя подхватил его и с устрашающим криком «Держись, барин, сейчас мы их нашинкуем!» бросился на единорогов. Карл тоже времени зря не терял. Отметил про себя меткий выстрел Микони, похвалил мысленно «Ай, молодца, медведище, ай, молодца!» и выщелкнул огненный шар в ближайшего бойца. Количество заклинаний, доставшихся на броню каждого солдата, он не считал, но попробовать все-таки стоило. Оттолкнув от себя навалившегося со спины единорога, Карл отбил выпад и воткнул шпагу солдату в живот. Броня клацнула и пошла трещинами. Шпага легко вошла внутрь. Карл резко повернул насаженного на лезвие солдата и ударом ноги спихнул его в объятие подбегающего единорога, высвободив шпагу. Уцелевший воин попытался атаковать магически. Вскинул руки над головой, между ними заклубился сизый дым зарождающегося колдовства. Но Карл, не церемонясь, воткнул шпагу в истанчившийся доспех. Солдат схрапнул, кровь выплеснулась внутрь шлема, а незавершенное заклинание опало на него. Он пытался создать голые кости, и от них же и пострадал. Заклинание разъело поврежденный доспех, слезнуло его вместе со шлемом, кожей и плотью. Скелет с грохотом упал на пол. Когда на крыльце с врагами было покончено, Карл и микони отступили назад на постоялый двор и плотно затворили за собой дверь. «Живой!» – бросилась Карлу на шею Лора. Потом улыбнулся он ей. «Как он?» «Держится!» – ответил непроницаемый, как кокон, дрем «Уходить надо! Ближние ворота перекрыты! К ним не пробраться! Надо идти к другим!» Нервно заходил по комнате Карл. «Черт, я не помню расположение ворот. Попасть в Китишград можно в любую точку, а уйти строго через стационарный портал. Надо торопиться, пока единороги с химерами заняты друг другом». «Позвольте узнать у вас, барон», — послышался голос. Карл обернулся и увидел механикуса. Худой, нескладный, с длинными волосатыми руками и смешными очками — Пара соединенных между собой шестеренок с вставленными увеличительными стеклами. Можете чем-нибудь порадовать? Я создал 10 взрывчатых зарядов. Их вполне хватит, чтобы эту площадь превратить в пустыню. Одна беда, как передать эти заряды. Переместить из точки А в точку Б. Вопрос сложный, над которым стоило сильно подумать. У меня было несколько версий. Первая версия... «А можно покороче?» – попросил Карл. «Если Механикуса не прервать, лекция затянется на пару часов. Единороги и химеры могут брать их тёпленькими». «Можно и покороче», – обиделся Механикус. «Взвесив все версии, я выбрал воздухолёт. Ваш воздухолёт лежит разбитым возле Хемпшира. И поэтому я создал, конечно, не без помощи очаровательной мисс Ом, 10 мини мини-воздухолётов, управляемых на расстоянии при помощи пульта». На лице механикуса заиграла торжествующая улыбка. «Что за чертовщина?» — не понял Карл. 10 небольших воздухоплавательных аппаратов, которые перенесут взрывчатку в стан врага. Всё очень просто. Только одна загвоздочка. Не хватает горючего. Магии! Не могли бы вы зарядить аккумуляторы для аппаратов?» «Много сил это у вас не отнимет». Механикус поставил на барную стойку несколько пустых стеклянных колбочек. «Это сработает?» С сомнением покосился на алхимический арсенал Карл. «Должно. Надо попробовать», оптимистично сказал Механикус. «Наполнить колбы – задача легкая. Карл справился с ней за несколько секунд, но на столе появились новые колбы. Пришлось еще с ними повозиться». «Мисс Лора, мне нужна ваша помощь», — попросил Механикус. «Вы собираетесь запустить свои аппараты в стан врага?» «Именно. Тогда поступим следующим образом. Миконя, отнеси хранителя к черной двери. Дремли-дрем, приготовьтесь, как только начнется паника». Карл в деталях изложил задуманное. Дремли-дрем кивнул. Ему предстояла самая тяжелая задача. «А мы с Лорой поможем вам!» а после присоединимся к тебе, Миконя». «Слушаюсь, барин». Миконя не стал откладывать дело в долгий ящик. Взвалил точно куль с мукой тело хранителя на плечо и пошел на пустую кухню. Карл и Лора, прихватив склянки, поднялись вслед за механикусом на чердак постоялого двора. Отсюда открывался изумительный вид на поле сражения. Единороги и химеры осторожничали. Укрылись каждый на своей территории и постреливали друг в друга, не давая голову высунуть. Инфернальные существа продолжали бой над площадью. Их количество только прибавилось. Редкие охранные големы все еще рубились друг с другом, но их становилось все меньше и меньше. Перед открытым чердачным окном на ворохе старых опилок лежала широкая доска. На ней стояли 10 воздушных самодельных кораблей, размером каждой свинную бутылку. Корабли были изготовлены из деревянной выдолбленной по центру основы, орлиных перьев, приляпанных по бокам, и двух стеклянных колб. В первой колбе, лежащей в углублении основы, находилась взрывчатка. Вторую колбу с магическим концентратом механикус поставил рядом и плотно примотал волосиной веревкой. Конструкция Карлу была понятна. Только вот как она полетит? оставалось неясно разложив втроем все колбы со сцеженной магией по кораблям механикус взял первый в руки что то нащупал на днище и передвинул колба с энергией засветилась перья расправились и задрожали корабль поднялся в воздух и полетел по наклонной в сторону укрытия единорогов помогайте им удалось в шесть рук запустить все корабли когда последний корабль поднялся в воздух Первый разбился об стену городского суда. Прогремел взрыв. Облако дыма и пыли заволокло площадь. Второй взрыв разрушил постоялый двор конкурентов, сделав изрядную брешь в обороне химер. Третий взрыв. Четвертый. «Уходим! Сейчас тут начнется!» — крикнул, стараясь перекричать шум взрывов, Карл. Они бросились прочь с чердака. Кресты корона вряд ли переживет этот день. Когда стих грохот последнего взрыва улеглись клубы дыма, осела пыль и мелкая каменная крошка от разрушенных стен, князю драгомыслу открылась устрашающая картина выжженной земли. Никто из сражающихся на площади не уцелел, даже инфернальные существа, защитные посмертные духи были развеяны чужим колдовством, уцелели лишь те, кто с первым взрывом отступил на задворки звезды штара Схожая картина наблюдалась и в гнезде химер, развороченная стена с вывороченными наружу внутренностями, лестничными перилами и гранитными ступенями. Изнутри выглядывали удивленные лица бойцов. «Хорошо шибануло», — оценил князь. «Сильно их приложил барон. Ах, Карлуша, умеешь ты преподнести сюрпризик». Князь пришел одним из последних в Китишград. Каково же было его удивление, когда он увидел разворачивающихся в боевую цепь штурмовиков огненной химеры. Вот уж кого он меньше всего ожидал увидеть, так это господ турков. Некогда сильная ложа химеры ныне превратилась в скромную мариониточную гильдию, ни на что не претендующую. Похоже, князь недооценивал Карамаргула. Присутствие элитных химер в Китишграде говорило само за себя. Магистр химер также охотился за артефактом. Еще бы, старинная легенда о сердце мира известна всем посвященным. Мощный выплеск в магополе Земли по всем приметам и оттенкам знающему человеку красноречиво сказал о пришествии сердца. караморгул всегда тянулся к знаниям, Не мудрено, что он расшифровал все знамения. Но вот как он вышел на след барона. Видно, с самого начала следил за всей ситуацией. Может, он и причастен к гибели Мартина Локхерда. Князь закутался в защитный магический кокон и вышел через разрушенную стену на улицу. Под ногами неприятно заскрипело битое стекло. Оказавшись на улице, князь осмотрелся по сторонам. Со стороны гнезда Химер показался человек, закутанный в валы и защитный кокон. Карамаргул — собственной персоной. Верховный магистр Химер решительно направился к князю. «Почему твои люди напали на нас?» — сходу спросил Карамаргул. Драгомысл нахмурился и сказал тихо, но грозно. «Это моя земля!» «С каких это пор город тысячи дорог стал твоей землей?» — удивился Карамаргул. «Это моя земля, и вам здесь нет места», — стоял на своем князь. «Вы должны покинуть Китежград, священный город, не поле боя, чтобы здесь кровью землю направо и налево орошать». «Прав ты, Драгомысл, но мы пришли за одной вещью, и без нее не уйдем». «Это вызов, Карамаргул?» — в голосе князя зазвучали металлические нотки. Верховный магистр Химер не нашел, что ответить. «Эта земля не принадлежит ни химерам, ни единорогам!» Неожиданно прозвучал со стороны чужой голос. «Когда-то Китежград исчез с лица планеты вовсе не для того, чтобы стать полем для распорь и выяснения, кто сильнее – единорог или химера. Не бывать этому вовек!» Князь Драгомысл и караморгул обернулись на звук голоса. На углу Посадской улицы и Соборной площади Стоял получеловек-полуконь. Могучий человеческий торс его был скрыт облегающим черным кафтаном с красными лампасами, блестящими пуговицами и дорогим золотым шитьем. На плечи накинута дорогая соболья шуба, прикрывающая лошадиный круп. Длинные седые распущенные волосы венчала меховая шапка с красным околышем и пером павлина. Густые вислые усы Прикрывали кривящийся в усмешке рот. Озорные хитрые глаза блестели из-под густых бровей. Щеку рассекал длинный сабельный шрам, уходящий на шею. С нее свисала массивная золотая цепь, на которой висел священный символ Ярилы – бога солнца. По бокам крупа виднелись рукоятки двух мечей. «Китоврас!» – признал старого приятеля князь Драгомысл. «Не гоже, Мстислав, озорничать на чужой земле. Вольный град Китиш никогда не принадлежал единорогам и никогда не покорится химерам. Так было, так есть, так будет. Уходите, по-хорошему прошу. Как бы ни пришлось просить по-плохому». «Эй, Ябразина, ты кому приказывать осмелился? Не тебе, уродцу караморгулу приказы отдавать?» «Ты уйми своего приятеля». «Иначе мне придется этим заняться», – спокойно сказал Китоврас, положив руки на рукояти мечей. Нехорошо все складывалось, ой, нехорошо. Не ожидал князь, что Карл пойдет на поводу у мимикрейторов и станет оберегать хранителя. Если бы не это, забрали бы незаметное сердце мира. Только здесь, в городе, застрявшем между мирами, его можно было бы извлечь из тела хранителя, без последствий для окружающего мира, и отправились бы с трофеем в новую Александрию. Как теперь сгладить ситуацию, задобрить Китовраса? А еще этот глупый караморгул масло в огонь подливает. Когда-то князь Драгомысл был намного сильнее Китовраса, да и Карамаргул превосходил его по способностям и знаниям. Но после того, как Китежград выпал из ткани миров и стал вольным городом, На своей земле Китоврас стал всемогущим. Никто не мог справиться с ним, хоть и пытались смельчаки оспорить его право владения городом тысячи дорог. Но, как говорится, дома и родные стены помогают. «Ты же знаешь, химеры всегда отличались невоздержанностью языка и маленьким умишкам», сказал миролюбиво князь. Защитный кокон Карамаргула заискрился от ярости. «Уходите немедленно, оба, и прихватите своих собак!» Рявкнул китов раз, и его пышные усы гневно встопорщились. Ответить князь не успел. Со стороны постоялого двора крест и корона послышалось возмущение магического поля. Магистры обернулись и увидели, как задрожала ткань реальности, расползлась в стороны, а из червоточин на площадь выпрыгнули дьявольские псы-фарлонги. «Сторожевые твари-мимикрейторов!» «Одна, вторая, третья!» «Словно сотканные из грязного черного клубящегося тумана, псы дрожали и перетекали из одного положения в другое. Только красные глаза светились бешеным огнем». Появившись из червоточин, фарлонги бросились вперед. Ни одно земное животное так не бегало. Пес исчезал в одной точке, чтобы через секунду появиться в другой и вновь исчезнуть, оставляя за собой шлейф черного дыма. «Уходите, пока не поздно!» — закричал Китоврас. Не раздумывая, князь бросился к своим солдатам. Карамаргул поспешил к своим. Тем временем фарлонги достигли позиций химер. С легкостью перепрыгнули ограждения и овала обрушившейся стены и накинулись на солдат. Закипел бой, в который тут же вклинился караморгул, атакуя призрачных собак заклинаниями развоплощения. На долю единорогов досталось меньшее количество псов, всего три. Первый фарлонг запрыгнул через дырку в стене внутрь постоялого двора, по пути разорвал бойца в клочья и защитный доспех не помог. Откусил другому голову и сшиб третьего воина с ног, так что тот отлетел в сторону, словно пушечное ядро. Его пытались зарубить, но мечи, не причинив вреда, проходили сквозь тело, созданное из черного клубящегося дыма. Но больше никого этот пес не убил. Князь закрутил в руках сферу поглощения, метнул ее в пса. Фарлонга втянула внутрь, и сфера с громким хлюпом исчезла. Второй пес причинил больше вреда. Пока князь разбирался с его собратом, он уже успел растерзать четверых. Пол и стены были залиты человеческой кровью, но адской твари все было мало. Она носилась по этажам здания, выискивая, чем бы поживиться. Последний пес, утолив голод, напал на группу из пяти воинов. Они пытались от него укрыться за перевернутыми трактирными столами, но фарлонг с легкостью разметал деревяшки в стороны. Не обращая внимания на проходящее сквозь его тело шпаги, пёс поднял голову вверх и дико завыл. От этого воя кровь стыла в жилах. Один из воинов бросил оружие и побежал со всех ног прочь, боясь оглянуться. Второй истошно закричал и накинулся на пса с удвоенной силой, но фарлонг его не заметил. Он раззявил пасть и дохнул на солдата клубом дыма. Тело единорога стало чернеть и растворяться, Сначала в дым превратились руки, держащие оружие. Меч выпал на пол, воин закричал от ужаса, но черный дым расползался по телу, съедая его. Солдат бросился бежать прочь, но вскоре чернота поглотила его полностью. На месте живого человека оказались клубы грязного дыма, приобретающего постепенно человеческую форму. И вот уже в полку псов прибавилось твари Новый обращенный воин набросился на бывших товарищей, обретший нечеловеческую силу, он голыми руками рвал и душил тех, с кем еще совсем недавно плечом к плечу сражался с химерами и псами. С верхних этажей показались обращенные во тьму единороги, они тотчас кидались на воинов и уничтожали их. Князь с ужасом смотрел на то, что происходило, но ничем не мог помочь тварей становилось все больше и больше. Он не успевал развоплощать новообращенных. Если применить что-нибудь посерьезнее для уничтожения всех псов разом, единороги тоже не уцелеют. Так у них оставался шанс на спасение. Князь развеял в прах двух переродившихся единорогов, попытавшихся напасть, но не заметил фарлонга, оказавшегося у него за спиной. Он почувствовал чужую энергию, резко обернулся и увидел черное перетекающее из формы в форму пятно псиной пасти и два горящих угля глаз. Огненный шар уже готов был сорваться с руки князя, когда пес отпрянул назад и дико завыл. Стена постояла во двора, расступилась в стороны, и фарлонга всосала внутрь с устрашающей силой. Князю показалось, что на гладкой кирпичной стене проступило довольное человеческое лицо.